Глава 23. третья. Одна полная ненависти ложь. Я взглянул на протянутую мне гегемоном Верфлер руку. Уверена? Ты не можешь знать наверняка, что я солидарен с тобой по остальным вопросам. Мы все здесь находимся в схожей ситуации. Вот как? Годы Сиола — это страна свободы, страна-семья. Мы разрешаем иметь различные мнения. Находиться здесь любым видом и существовать всевозможным идеологиям. «Смертные сближаются, собираясь за одним обеденным столом, независимо от того, кем они являются. Потому что мы семья», — уверенно сказала она, — словно это была не метафора, а нечто, во что она искренне верит. «Мы здесь требуем лишь того, что миру не нужны боги. Страна, образованная теми, кто более не верит в богов. Эта территория раньше принадлежала Агахе, а часть народа пришла из Зиордала. Призрачные рыцари — это демон с поверхности». Возможно, сделав врагом богов, они создали условия, при которых смертные с разными идеологиями смогли объединить усилия и признать всевозможные мнения. У Гадасиолы с и враждебные отношения. И может, я и не действую вместе с ними заодно, но встану на сторону их страны. И ты всё равно хочешь заключить со мной союз? Да. Пока для меня это не имеет значения. Вот если ты подвергнешь всех Гадасиоле опасности, другое дело. Но ты пока ничего не сделал». Насколько бы опасные идеи ты не вынашивал, мы не станем тебя за них притеснять. Пока ты не перешёл к действиям, ты волен думать обо всем, что угодно. Ха, а ты весьма снисходительна. Не из-за этой ли мягкости запретная гвардия Наполонора на и Аркану? Так, может, ты передумаешь, пока находишься здесь?» Верфлэр улыбнулась, от её улыбки едва заметно разила мрачностью. «Это ты приказала Селесу отправиться в подземные руины Ригарандалор?» «Да, ты прав». Я хотела помешать Бихелому, учению Зиордала. Но ведь Гадейсиол от исчезновения поверхности не пострадает. Из-за Бихелома бы исчез небесный полок и пошёл дождь из милостей, не так ли? Тот самый дождь, который льётся из-за богов. В её взгляде таилось безумие, губы гегемона искривились с адюской улыбки. Нам ни за какие ковришки не нужно подобное навязанное счастье. Судя по всему, ты прямо люто ненавидишь богов. Ха-ха, ненавижу. <смех> что ты имеешь в виду под «ненавидишь»?» <смех> Полу безумно расхохоталась она, а затем вдруг посмотрела на меня мрачным взглядом. «Я ненавижу богов, порядки, и сотру их всегда единого из этого мира. Вот ради чего существует Гдысиола, и именно ради этого я стала гегемоном». Изливала свою ненависть Верфлер, полным затаённой злобы голосом. «Слушай». «Хочешь, я поведаю тебе одну историю из прошлого, дурацкую комедию, произошедшую в подземных глубинах?» «Ну давай!» Верфлор повернулась ко мне спиной и пошла. Давным-давно в Агахе родилась одна девочка драгониц. Её звали София. Она была обыкновенной девочкой, которая, как и все в Агахе, почитала меч и усердно с ним тренировалась. Трагедия в её жизни была всего одна. Она родилась с короткой продолжительностью жизни. Драконидом, которые живут недолго... «Верно», — легким тоном ответила Верфлер. «Короткоживущая. Выходит, она была больна старческой немощностью». И она, как любой бы на её месте, проклинала свою судьбу. Но ситуацию бы это никак не исправило, даже если согласно желанию жизни меча Господь был в ней, отмеренную ей продолжительность жизни это не изменило. София решила следовать пророчеству Агахи и принесла себя в жертву королю-дракону. Верфлор подошла к мечу небесной опоры в левим, тихо топая ногами. Жизнь Драконида без будущего становится мечом и фундаментом, что защитит страну в день бедствия. Это то, чем очень стоит гордиться. И Этой девушке выпала величайшая для рыцаря Агахи честь. Она думала, что ей не о чем жалеть. Она прикоснулась к гигантскому вонзённому в полмечу. Пока кое-кого не встретила. Верфлор уставилась на меч небесной опоры в левим, в его лезвие отражалось ее лицо. В то время проходил отборочный суд, и София случайно познакомилась с посетившим Агаху Болдиносом, одним из избранных. Он был первым гегемоном Гадасиолы, убийцей богини абсурдности Гэндонвы. Голос Верфлер разбавили едва слышимые нотки нежности. Узнав о том, что София была жертвенным рыцарем, гегемон Болдинос взял ее за руку и увел с собой в Гадасиолу, страну, которой он правил. София была растеряна, но в то же время вздохнула с облегчением. Ведь на самом деле она боялась приносить себя в жертву королю дракону. И мне кажется, Балдинос ощутил ее страх и сказал, что она может оставаться в его стране столько, сколько захочет. Она легонько сжала свою руку. Само собой, София была очарована балдиносом и вскоре влюбилась в него. Это была первая и единственная любовь в ее жизни. Вскоре ее жизнь должна была иссякнуть, София поведала Болдиносу о своих чувствах и собралась вернуться в Агаху, решив последние мгновения своей жизни умереть как рыцарь. Отражающееся в лезвии вылевимое лицо, Верфлор расплылось в мягкой улыбке. Болдинос отговорил её, сказав, что сможет спасти её, ведь хоть короткую продолжительность жизни нельзя было исцелить, он мог переродить её заклинанием Силика, а если король-дракон съест её, то её основа станет частью Дитя-дракона. Болдинос пообещал Софии, что они снова встретятся и полюбят друг друга, Эти слова заставили её решиться на перерождение. Верфлор слегка прикусила губу и потупилась. Но когда её реинкарнация завершилась, они так и не встретились. И почему же? Балдинос выиграл в отборочном суде. Его целью было уничтожить бога стабильности эль Рома, который, как считалось, являлся победителем и покончить с божественным ритуалом под названием «отборочный суд». Бог стабильности? Впервые слышу о таком. Не является ли невидимость порядка, повелевающего отборочным судом, намёком на существование всемогущего сиятельства Эквиса в подземных глубинах? Никто не знает. Про это говорится лишь в запретной книге Гедаисиолы. Ещё об этом должен знать император Мечи Агахи и богиня будущего Нафта, насчёт первосвященника я не уверена. Даже мне неведомо содержание зиардальского религиозного канона. С приближением конца отборочного суда приближается и конец свёта. Едва ли те двое расскажут об этом хоть кому-то из-за пророчества Агахи, и даже если что-то про это есть в Зиордальском религиозном каноне, думаю, что первосвященник никогда по неосторожности не выдаст его содержание. Как бы там ни было, Балдинос бросил его за богу стабильности, но добиться желаемого не смог. Он проиграл и стал исполняющим обязанности бога. Запретная книга Зиордала ведь имеет устную форму, а не книжную, так? Раз первый гегемон Балдинос стал исполняющим обязанности бога, «То кто тебя об этом рассказал?» Верфлор развернулась и посмотрела прямо на меня. «Он сам, разумеется». Она резко вытянула палец и выставила на показ отборочный камень Пакта. Внутри него образовалась формула заклинания Элиторда. в зале собрались частицы магической силы и появился мужчина в доспехах поверх роба. Он уставился своими безжизненными глазами в пустоту. Богам не нужны эмоции. Став исполняющим обязанности, Болдинос утратил сердце и стал обычным хранителем порядка. Своей избранный он сделал перерождённую Софию и рассказал ей обо всём. "София", неуклюже заговорил Болдинос. «Уничтожь богов". "Да, я знаю". Осталось совсем недолго. Верфлор Гориаснов взглянула на него. "Вот как заканчивают те, кто идут против богов". Первый гегемон Болдинос стал лишь тенью прежнего себя. «Впечатляющая комедия не находишь?» Воссоединившись, София и Балдинос не смогли полюбить друг друга, потому что у последнего не было сердца. Вдруг ни с того ни с сего улыбка пропала с её лица, и из всего тела начала литься магическая сила. Её взгляд был наполнен безудержным гневом. Это была не шутка. Не шутка. Она сжала свои кулаки с такой силой, что они покрылись кровью. «Мне не нужны порядки. Уничтожив богов и порядки...» Я верну его сердце, я покончу с отборочным судом, не совсем, что называется, божественным. Не знаю, вернёт ли уничтожение богов его сердце. Если на это есть хоть малейший шанс, то я готова им воспользоваться даже ценой уничтожения мира». Он утратил сердце из-за того, что стал исполняющим обязанности. Следовательно, он может обрести чувство, если его порядок станет не нужен. Суть дела я понял. С отборочным судом я покончу в любом случае... «Если это то, чего ты хочешь на самом деле, то пойду тебе навстречу. Но с чего ты собираешься начать? Я дам поблажку Дидриху и Агахе. Ради тебя. Очень великодушно с твоей стороны. Но взамен придётся уничтожить богиню будущего Нафту. Она главная преграда на пути к окончанию отборочного суда». Пожалуй, что так. По пророчеству Агахи конца отборочного суда следует избегать. И пока рядом с Дидрихом Нафта, он может запросто избежать этого будущего». Я не стану просить тебя сделать это собственными руками. Мне хватит и того, чтобы ты не чнил нам препятствия. Пускай заглядывает в будущее, сколько и влезет, призрачные рыцари всё равно уничтожат её. А справятся ли с этим Селис и Джусек и Херам? Единственный способ уничтожить Нафту — уничтожить все варианты будущего, в которых она выживает. У тебя есть какие-то причины щадить богиню будущего Нафту? Да нет, по счёту в мои планы не входит. Вера Флэр улыбнулась по-садистски. «Позволь спросить, каким богом стал этот исполняющий обязанности?» «Ева по-прежнему зовут Балдинос. Исполняющие обязанности отличаются от богов. Их имя не олицетворяет порядок. Хочешь, я сделаю его прежним?» Верфлер настороженно взглянула на меня. «А это возможно?» «Я не говорю, что смогу сделать его вновь смертным, но чувства имеют даже боги». Я своими силами видел, как в последнее мгновение жизни Назгалия, Бог-Отец Небесный, явил свой страх. Я медленно подошёл к Балденосу и прикоснулся рукой к его груди. Верфлер с беспокойством наблюдала за всем этим. «Бевсда!» Я пронзил его грудь угольно-чёрными пальцами и проткнул основу. И стоило Верфлер широко раскрыть глаза, как в тот же миг я сжёг его до тла Грейзом, от него остался лишь пепел. «В чём дело?» Похоже, в данный момент Верфлер была так поражена случившимся, что лишилась дара речи. «Уж очень ты хладнокровна для того, у кого сгинула любовь всей жизни, Гегемон Верфлер. Не должна ли ты в такой момент хоть немного потерять самообладание?» Выражение выражении лица Гегемона проявились признаки растерянности и вовсе не из-за того, что она потеряла булденоса. Что и неудивительно, он похож на бога, но никакого порядка у него не было. Просто его основа замаскирована под божественную. «Будь он исполняющим обязанности, обладающим божественной силой, я бы не смог так легко уничтожить его». Царь загробного мира Иджи сказал, что богом отбора, избравшим Верфлер является бог обжорства Галвадрион. Это не вяжется с её объяснением, значит, кто-то из них лжёт. «Это был слишком дешевый трюк, Верфлер. Хочешь покончить с отборочным судом, чтобы спасти возлюбленного? Я смотрю, вот тут в подземных глубинах отлично знакомы с тем, как умолять меня о пощаде». «Я уж не знаю, кто тебя на всё это надоумил». Непринуждённо подняв свои пальцы, окрашенные в чёрной, я взглянул на неё магическими глазами, чтобы выведать её сокровенные мысли. Но «Я надеюсь, ты внимательно слушала и о том, как вести себя, когда твою ложь раскрыли».